Даже Риму их земли без надобности. Вскоре этих дикарей отгородят большой стеной и пусть себе сидят в своей вечной мерзлоте. Вы самый старший? Спросил Никт. На кладбище? Да, я. То есть, вас здесь первым похоронили? Гай Помпей замялся. М -м, почти. До кельтов на острове жили и другие люди. Один из них погребен здесь. Ага, Никт подумал. «Где?» — Гай указал на макушку холма. «Наверху», — решил мальчик. Гай покачал головой. «А где тогда?» — не понял Никт. Старый римлянин взъерошил мальчику волосы. «В холме! Внутри! Сначала товарищи принесли сюда меня. За мной последовали местные чиновники, а затем мимы в восковых масках, которые изображали мою супругу, умершую от лихорадки, в каму ло и отца, убитого на границе с Галлией». Три сотни лет спустя один крестьянин искал новое пастбище для овец и наткнулся на валун, закрывавший вход. Он ткатил его и спустился в подземелье холма, надеясь найти клад. Через некоторое время крестьянин вышел, а его чёрные волосы оказались белыми, как мои. — Что он там увидел? — Гай, помолчав, сказал. — Он не рассказывал, но больше сюда не вернулся. Валун поставили на место и со временем о происшествии забыли. Потом, 200 лет назад, когда строили склеп Фробишеров, ход отыскался снова. Юноша, который его обнаружил, решил, что найдет там сокровище и никому ничего не рассказал. Он задвинул ход гробом гробам Эфраима Петтифера и однажды ночью спустился под землю, думая, что его никто не увидит. «А когда он вылез, у него тоже волосы были белые?» «Он остался там» как это а -а, а а кто же в холме похоронен гай покачал головой не знаю юный оуэнс но я ощущал его присутствие когда кладбище было пустым в глубине холма что то затаилось и ждало ждала чего я ощущал лишь само ожидание отвечал гай помпей Скарлет пришла на кладбище, обнимая толстую книжку с картинками и села рядом с мамой на зеленую скамейку ворот. Мать листала какое-то наглядное пособие, а девочка читала книжку, грелась в лучах весеннего солнца и изо всех сил старалась не видеть мальчика, который сначала махал из-за увитого плющом памятника, а потом, когда она решительно отвела глаза, выскочил совсем как чертик из коробочки, из-за могильного камня некоего дззи гёзи э умершего в 1921 году?» «Был странником, и вы приняли меня!» Мальчик лихорадочно махал Скарлетт рукой. Она делала вид, будто ничего не замечает. Наконец Скарлетт положила книжку на скамейку. «Мама, я пойду погуляю». «Не сходи с дорожки, милая». Скарлетт не сходила с дорожки до тех пор, пока не повернула за угол и не увидела Никта. Она скорчила рожицу. «А я кое-что узнала!» «Я тоже». «Да римлян тут были люди, давным-давно. Они жили, то есть лежали под землёй, прямо в холме, вместе с сокровищами. Эти холмы так и называют могильники». «Ага, вот ну что, теперь понятно. Хочешь посмотреть такую могилу?» «Прямо сейчас?» Скарлет засомневалась. «Ты знаешь, где она? И вообще я не могу проходить везде, как ты». Она видела, как он тенью проскальзывает сквозь стены. В ответ Никт показал массивный ржавый ключ. «Я нашел его в часовне. Он должен отпереть почти все двери. Старые замки часто делали одинаковыми, чтобы было меньше мороки». Она скарабкалась по склону и встала рядом. «Правда?» Он кивнул. В уголках его рта пряталась довольная улыбка. «Пошли!» Стоял чудный весенний день. Воздух трепетал от птичьих трелей и пчелиного гудения. На ветерке приплясывали нарциссы и ранние тюльпаны. В зелёной траве ярко горели горсточки незабудок и жёлтые кисти первоцветов. Дети поднялись по склону к мавзолею Фробишеров. Это был обычный старый склеп, заброшенный каменный дом с металлической решёткой вместо двери. Никт открыл замок своим ключом. Там должна быть дырка или дверь за одним из гробов. Ход, и вправду похожий на дыру, обнаружился за гробом, в самом низу. «Нам сюда», — сказал Никт. «Полезли». приключение нравилось Скарлет все меньше и меньше. «Там ничего не видно. Темно». «Мне не нужен свет», — возразил Никт. «Пока я на кладбище». «А мне нужен». Никт подумал, что бы такое ободряющее сказать. «Может, там нет ничего страшного». Но если люди выходят оттуда седыми или не выходят вообще, значит, говорить такое с чистой совестью нельзя. «Я сам спущусь, а ты подожди меня здесь». Скарлетт нахмурилась. «Не оставляй меня. Я схожу туда, посмотрю, а потом вернусь и все тебе расскажу». Он нагнулся и на четвереньках пролез в дыру. Внутри оказалось столько места, что он смог выпрямиться. В камне были вырублены ступеньки. «Сейчас пойду вниз по лестнице», — сообщил Никт. «А она длинная?» «Наверное». «Если ты будешь держать меня за руку и рассказывать, куда мы идём, могу пойти с тобой, если ты обещаешь меня защищать». «Конечно!» — обрадовался Никт. Не успел он договорить, как девочка на четвереньках пролезла в дыру. «Можешь встать», — Никт взял её за руку. «Ступеньки начинаются прямо здесь. Поставь ногу вперёд, сама найдёшь». «Вот». «Да, я пойду первым». «А ты правда тут видишь?» «Тут темно, но я правда всё вижу». Он повёл Скарлетт в глубину холма, описывая, что встречается по дороге. «Лестница ведёт вниз. Она каменная. Над нами тоже камень. Кто-то разрисовал стены». «Что там?» «Большая волосатая буква «С» с рогами. Потом что-то похожее на узор или узел». Он вырезан в камне, не просто нарисован. Чувствуешь?